Глава 8. Ставка ВГК 30 июня. За 9 дней боевые действия и график работы Верховного Главнокомандующего более-менее устоялся. Ежедневно в 13:30 он принимал начальника Генерального штаба с докладом о текущем положении на фронтах. В час 30 почётным дням в кабинете Верховного заседала ставка ВГК, а по нечётным в это же время заседал ГКГО. Заседания при Бюро и других руководящих органов проводились по мере необходимости. 30 июня заседание ставки начал Верховный. Товарищи военные, имеется важная и довольно-таки положительная информация для вас. Ещё 25 июня присутствующий здесь товарищ Молотов направил правительству Финляндии ноту, в которой мы предупредили правительство Финляндии о том, что нам известно о дислокации шести дивизий немецкой армии на территории Финляндии. Примечание. В нашей реальности СССР сам напал на Финляндию 25 июня 1941 года. В финских гавах до этого никаких открытых враждебных действий против СССР не предпринимали даже против удалённые советские территории военно-морской базы на полуострове Ханко немецкие самолёты взлетавшие с финских аэродромов заходили на территорию СССР со стороны моря минные постановки которые вели в Балтийском немецкий финский корабли проводились исключительно в ночное время Можно сделать вывод, что финское командование всячески старалось скрыть от Советского Союза своё участие в войне на стороне Германии. Хотя делать некоторые любезности с союзным немцами были вынуждены, но всё это делалось в тайне от СССР. Со стороны Маннергейма было бы и полной глупостью вступать в войну раньше, чем немцы достигнут водительных побед над Красной армией. Однако 24 июня вышла директива Ставки, согласно которой 25 июня был проведен массированный налет на финские аэродромы силами 375 бомбардировщиков и 165 истребителей. Налет на Финляндию был проведен без объявления войны. В ответ 26 июня Финляндия объявила СССР войну. Немецкие и финские войска Перешли границы СССР только 30 июня. Объяснить такое безрассудное действие Сталина логически весьма трудно. По мнению автора, такой поступок со стороны Сталина однозначно свидетельствует о том, что даже в конце дня 24 июня он всё ещё не осознавал всей трагичности положения на фронтах и надеялся одержать победу малой кровью и на чужой территории. это также свидетельствует о том, что информация в реальном ходе боевых действий вставку не поступала конец примечания мы сообщили что любые враждебные действия немецких войск в территории Финляндии будут расцениваться нами как агрессия финской стороны аналогичным образом будут расцениваться и враждебные действия финских войск на любые враждебные действия мед каким адекватный ответ одновременно мы через нашего военного атташе довели до сведения финской стороны какой именно наш ответ их ожидает это будет массированная бомбардировка всех крупных городов полутора тысячами тяжёлых бомбардировщиков и обстрел с моря прибрежных городов включая их столицу Хельсинки тяжёлыми кораблями Балтфлота Примечание. Для удара возмездия по Финляндии СССР мог задействовать помимо авиации Северного флота и Балтфлота, 375 бомбардировщиков, еще и значительную часть дальней авиации, 1300 бомбардировщиков. Балтийский флот на тот момент имел подавляющее превосходство над всеми другими флотами на Балтийском море. Находившиеся в боевом составе флота СССР, Линкоры «Марат» и «Октябрьская революция» имели по 12-12-дюймовых орудий и вполне могли сравнять с землей столицу Финляндии — Хельсинки. Так что использованная Сталина в альтернативной реальности угроза вполне могла удержать Финляндию от вступления в войну. Конец примечания. Финны долго думали, но сегодня, наконец, прислали ответ — Правительство Финляндии сообщает, что немецкие войска на финской территории имеют задачу обороны Финляндии от возможного крестьян-англичан. Финское правительство приложит все усилия к тому, чтобы немецкие войска ни в коем случае не совершили враждебные действия против СССР. Тем более финское правительство не допустит таких действий со стороны своих войск. Финны предлагают создать представительную двухстороннюю комиссию, которая будет немедленно рассматривать все инциденты, могущие возникнуть на границе между нашими странами. Финское правительство заверяет о решимости неукоснительно выполнять советско-финляндский договор в 40-го года. Товарищ Молотов, что думает наркомат иностранных дел, по поводу искренности заверения финского правительства. Мы доумем, товарищ Сталин, что до тех пор, пока немецкая армия не достигнет каких-нибудь особенно крупных успехов на зрелском германском фронте, мы вполне можем им доверять. Финны уже один раз попали под коток красной армии, и теперь тоска для немцев каштанов и огня не намерена. Наша угроза их впечатлила, особенно Возможно, обстрел Хельсинки линкорами Балтфлота. Так что, если наши военные сумеют сдержать немцев на намеченных рубежах, то финнов можно пока не опасаться. Если же немцы прорвут главную полосу обороны, тогда финны могут отважиться». «Вот и от товарища Куднецова польза в войне образовалась. А то флот пока что себя никак и не проявил». Сталин не упустил случая вставить шпильку на гормо ВМФ. Никак не может на Балтике пресечь немецкой перевозки руды из Норвегии. И это при полном превосходстве Балфлота на море. Тем не менее мы теперь с мором частию армии и авиации передать в состав Северного фронта товарищу Жукову. Товарищи Машенка. — Обдумайте этот вопрос и сегодня доложите мне, какие силы вы можете передать. — Понятно, что немцам очень выгодно спровоцировать Финляндию на войну с нами. Если немецкие войска все-таки сумеют организовать провокации с финской территории, мы не должны на них поддаваться. Ответного огня по финской территории не открывать. — Товарищ Тимошенко! — Тимошенко! Подготовьте соответствующий приказ войскам Северного фронта. Все инциденты немедленно расследуйте с помощью двухсторонней комиссии. Товарищ Молотов, вам поручаю немедленно заняться формированием двухсторонней комиссии. А теперь послушаем товарища наркома обороны о ходе мобилизации и подготовки тылового рубежа. Сообщение Тимошенко было кратким. Как вы знаете, мобилизацией подлежат военно обязанных граждан до 1911 года рождения, включительно на всей территории СССР общей численностью 4 миллиона 200 тысяч человек и до 1896 года рождения на территориях западной линии старых укрепрайонов общей численностью 680 тысяч человек. В настоящее время... Весь намеченный контингент отмобилизован. 2 миллиона 600 тысяч человек уже доставлены к местам прохождения службы. Остальные находятся в пути следования. Мобилизованные на вновь присоединенных территориях направляются во внутренние округа. Из внутренних округов 460 тысяч военнослужащих 2-го и 3-го года службы направлены на комплектование танковых и мотострелковых дивизий тылового службы. рубежа. План по мобилизации автотранспорта и тракторов также выполнен. Из них 40% доставлено к месту назначения, остальные в пути. План по мобилизации конского состава выполнен на 100% на территориях западнее линии укреп районов и на 80% на остальной территории. 55% лошадей доставлено к месту назначения. Строительство полевых укреплений на тыловом рубеже к новейшему моменту закончено. Все танковые и мотострелковые соединения укомплектованы по штату. В стрелковых дивизиях все специальные подразделения также укомплектованы полностью. Стрелковые и тыловые подразделения укомплектованы в среднем на 40-50%. Планируем полностью доставить на тыловой рубеж людей, транспорт и технику с срок до 5 июля. Все войска на тыловом рубеже будут готовы к боевым действиям не позднее 10 июля. Остальные войска на всей территории страны будут полностью укомплектованы до 23 июля. То есть, маберизт only план как я понимаю, выполняется. Неужели железные дороги справляются с таким объёмом перевозок? Так точно, товарищ Сталин. При составлении мобплана мы учитывали реальную пропускную способность дорог воздействие авиации противника на железные дороги пока в допустимых пределах все грузовые и гражданские перевозки сведены к минимуму сейчас у лиц билеты вообще не продаются ну и железнодорожники работают чётко к нормальному графику можно будет вернуться с 25 июля нарков внутренних дел беря доложил о ходе борьбы с вражеской агентурой диверсантами и пособниками за восемь дней на территории Придполья захвачено 3248 агентов и пособников от 1727 диверсантов проводная связь на территории Придполья восстановлена с железнодорожными батальонами демонтировано и вывезено 2340 км рельсов Частями НКВД с территории предволия вывезено 1450 единиц танков и другого промышленного и транспортного оборудования, 165 тысяч тонн продовольствия, 320 тысяч голов колхозного скота. — А сколько оставили? — вопросил Верховный. — Из Литвы не успели вывезти 123 километра рельсов, Здесь 70 единиц вооружения и примерно 14.000 голов скота. уж слишком быстро наступала четвёртая танковая группа. занырнул под Жукова нарком в нудел. на основной территории успеваем вывести всё, что запланировано. परेड больше только подарков Гитлеру не делайте. начальник генерального штаба Шапошников кратко доложил Что по данным ГРУ со стороны Японии, Турции и Финляндии подготовки к нападению на СССР не выявлено. Нарком Внудел Берия подтвердил эту информацию. Молотов взял слово и ещё раз отметил, что все эти страны ждут дальнейшего развития событий на фронте, и решение о нападении будут принимать исходя из результатов, которые покажут наши военные. В следующем Слушали главнокоманду Жукова с информации о положении на западном направлении. На южном фронте положение без изменений. С Карпатских перевалов Горновно Стрелковую дивизию и погранвойска отводим за главный рубеж в виду глубокого обхода их с правого фланга войсками противника. На левом фланге юго-западного фронта немецкая 17-я армия продвинулась на 110-120 км от границы на юго-восток. и заняла Дрогович, Львов, Золочев. Первая танковая группа продвинулась на 180-200 километров, заняла ровно острог и форсировала Горынь. До линии укрепрайонов ей остается пройти 80 километров. На правом фланге 6-я армия противника продвинулась на 90-100 километров, заняла Луцк и форсировала Стырь. Темп продвижения немцев здесь соответствует расчетам. На левом фланге Западного фронта 2-я танковая группа продвинулась всего на 110-120 км до реки Ясельда. Темп продвижения немцев значительно ниже расчетного. Наша 4-я армия не только успешно сдерживает продвижение 2-й танковой группы, но и сумела нанести серьезные потери подвижным соединениям немцев. Третья танковая группа уже отстаёт от планового графика на 5 дней. По центру Белостокско-глысыпской 4 и 9-й немецкой армии продвинулись на 120-130 км от границы и вышли на рубеж Гродно-Свилочь. На правом фланге третья танковая группа противника продвинулась на 170-180 км и взяла Ошмяны. До линии укреп районов Ей остаётся 70 километров. Взаимоорное имеет смысл дать приказ нашей 4-й армии пропустить немцев через рубеж на Яссель, поскольку полевые немецкой армии, продвигающейся в акцентро Белостокского выступа, уже почти догнали вторую танковую группу. Наш план окружить и отрезать танковую группу за линией её укрэпро районов, по этой причине может сорваться. Начальник генерального штаба также придерживаться такой точки зрения. Жуков сделал паузу и посмотрел на Шапошникова. Сталин посмотрел на Шапошникова тоже. Шапошников, не вставая с места, кивнул. Все замолчали. Верховный встал со своего места и дважды прошелся вдоль стола. Все провожали его взглядами. С чисто военной точки зрения, не спеша начал Верховный, Вы, конечно, правы, но с политической точки зрения совершенно нет. Сталин сделал рисковый жест рукой, ткнул трубкой в сторону Жукова. А ровне Серпилина сдерживают превосходящие бронетанковые силы противника, наносит ему большие потери. Для этот факт имеет огромное морально-политическое значение. Необходимо направить к Серпилину десант корреспондентов из всех центральных газет и радио. Пусть подробно освещают боевые действия. Необходимо наградить всех отличившихся и широко объявить об этом в прессе. Нужно проанализировать особенности тактики четвертой армии, подготовить методические указания и обеспечить ими войска на всех фронтах. Вот так, я думаю, будет правильно. Товарищ Сталин, Наша фронтовая приessa широко освещает действия 4-й армии. Штаб фронта уже подготовил тактические наставления на основе анализа действий армии, особенно по массированному применению артиллерии против подвижных группировок и по организации огневых мешков. Мы готовы представить эти наставления наркомату обороны для тиражирования. Вот это правильно. Молодцы. Кстати, А полк Гаврилова уже вышел из окружения. Ждём выхода Гаврилова в наше расположение после завтра вдоль Припяти и труднопроходимые леса и болота, поэтому идут они медленно. Как только выйдут, сразу же все корреспонденты в полк, пусть побеседуются с людьми и дадут большие статьи во всех газетах. Наиболее отличившихся возглавить Гавриловым, сразу представить к наградам. и направьте в Москву. Награждать буду сам, лично и с максимальной помпой. Народ и должен знать своих героев. Сталин закончил хождение и снова уселся на свое место, дав понять Жукову, что можно продолжать. Хуже всего положение на Прибалтийском фронте. Темп продвижения немцев существенно выше расчетного. Причину вы знаете. Кроме того, поступила свежая информация, что немцы... перебросили для поддержки действий 4-й танковой группы из полосы Западного фронта к полосу Прибалтийского 8-й авиакорпус. В полосе действий 4-й танковой им удалось обеспечить превосходство в силах авиации. На левом фланге 16-я армия противника продвинулась на 140 километров и взяла Укмерга. На правом фланге 18-я армия продвинулась вдоль побережья на 150 километров взяла Лиепаю и подходит к Эвенспилсу. Четвертая танковая группа прошла от границы 250 километров и вышла к западной Двине у Салас-Пилса, то есть вышла к главному стратегическому рубежу на три дня раньше расчетного срока. Жуков сделал длинную паузу, затем, глядя в глаза Верховному, продолжил. «Сегодня, то есть уже вчера, товарищ Верховный главнокомандующий, Произошло чрезвычайное событие. Передовой отряд 41-го немецкого моторизованного корпуса заходил переправу через западную Двину у Салспилса, в 15 км южнее Риги. Жуков указал место на карте. В большом кабинете повисла гнетущая тишина. Жуков продолжил: "По сведениям, полученным из штаба Прибалтийского фронта, Звод диверсантов ночью захватил строительный спецлагерь НКВД у Сала спилсат, вооружил заключённых и утром атаковал с тыла опорные пункты на восточном берегу, на острове Долес и на западном берегу. Отбить оборонные пункты не удалось, так как авиация противника весь день ожесточённо бомбила все наши соседние опорные пункты. Днём к противнику подошли части танковой и моторизованной дивизий которые атаковали наши позиции и расширили Платзарм. Сейчас противник захватил на восточном берегу Платзарм шириной 6 и глубиной 3 км. Наши войска удерживают вторую линию обороны. Старин медленно встал, опираясь кулаками на стол и глядя на Жукова, произнёс: "И что же это за войска у вас там сидели в этих опорных пунктах?" Стоят на ходяге заключённые лопатами забили. И не рассказывайте мне, что их оружили диверсанты. Вы завод диверсантов, даже если обосрётся, больше сотни единиц стрелкового оружия с собой не принесут. Сколько у вас там войск сидело? Товарищ Сталин, разрешите объяснить. Ну-ну. По сообщениям Кузнецова, в спецлагере содержались около тысячи бывших кадровых офицеров латышской армии диверсанты ночью скрытно уничтожили охрану лагеря два взвода конвоин г войск конвэд и вооружили заключённых захваченным и принесённым с собой оружием затем заключённые под конвоем передет этих диверсантов прошли внутрь опорных пунктов якобы для проведения строительных работ и внезапно напали на наших бойцов большая часть личного состава гарнизонов Также занималась строительными работами. Диверсанты и заключенные захватили три опорных пункта, в которых размещались два наших стрелковых батальона. Почти сразу к немцам подошли танковые и моторизованные батальоны, которые явно ожидали поблизости. Затем на плацдарм подошли еще две дивизии. Полной ясности картины у меня еще нет, но сегодня Кузнецов пришлет в ней подробный доклад о случившемся. Сталин. Зо также опираясь кулаками о стол, долго молчал, затем перевёл взгляд на берег. Да ещё человек, это два батальона. Два батальона офицеров. Что такое офицерские части? Я по гражданской войне очень хорошо помню. Два офицерских батальона против двух обычных батальонов. Да ещё внезапное нападение. Да ещё стелла — Шансов у наших бойцов не было никаких. И он говорил медленно, с длинными паузами, между словами, с ясно прорезавшимся грузинским акцентом. Присутствовавшие мысленно втянули головы в плечи. Хорошо знавшие хозяина, шапошников, молотов и Берия, видели, что он с трудом подавляет, готовый прорваться гнев. — А теперь, товарищ Берия, объясните нам. Откуда на главом стратегическом рубеже объявился спецлагерь с заключёнными офицерами. Несри помет меня не подводит, а она меня никогда не подводит. Мы принимали решение отправить все вычисленные с новых территорий контрреволюционные элементы в сибирские лагеря, а на строите из тварубежей, перебросить заключённых крестьян из Сибири. — С тем, чтобы при подходе немцев их использовать для укомплектования войск на тыловом рубеже. Сталин замолчал, ставившись на вере. — Я помню ваши указания на этот отчет, товарищ Сталин. Наркомат их неукоснительно выполняет. Я немедленно проведу расследование и выясню, как такое могло произойти. — Вот именно. Иди и выясняй. К концу дня жду от тебя доклад. «Я тебя больше не задерживаю!» Берия схватил свою папку и рысью выбежал из кабинета. «А ведь снова вывернется, сучий потрох!» — подумал наркоммин Делл Молотов. «Да чего же скользкий тип!» — размышлял начальник генерального штаба РКГ Шапошников. «Другой бы на его месте уже трижды головы лишился, а этот все на плаву. И в этот раз наверняка вывернется!» знает собака подход к Иосифу Всесореоновичу никто не решался нарушить гнетущую тишину нарком внудел Берия сбега по лестнице большого кремлёвского дворца и заскакивая в машину лихорадочно соображал начальник управления НКВД Латвии Берзин оставив арестованных офицеров на строительстве выполнял его собственно телефонного указания получив от Сталина нахлобучку За отставание строительства укреп районов от графика он сам разрешил Бердзиншу временно ставить взятых в Латвии заключённых на строительстве, с тем чтобы позднее заменить их на зэков из Сибири. Однако быстрое приближение немецких войск заставило спешить со строительством, и Бердзинч, видимо, решил задержать на работах и латышских зэков тоже. Приехав на Лубянку, Бериев вызвал к себе командира своей личной оперативной группы, полковника Углаватова, проинструктировал его и организовал срочную отправку опергруппы самолётом в Ригу. В 19:35 на стол наркома положили шифрованную от Углаватова. Начальник республиканского управления Бердзинч, как и следовало, ожидать оказался немецким шёром. При попытке захвата оказал сопротивление, ранил двух оперативников. И застрелился сам последним патроном. Завечаны документы, свидетельствующие о том, что Берденьч умышленно разместил спецлагеря с лотыжскими контрревансонами рядом с важнейших стратегических мостов. Заседание тем временем продолжалось. Сталин наконец заговорил. Товарищ Жуков, от Кузнецова я жду сегодня подробный доклад об инциденте. И прикажите военному совету фронта тоже подготовить независимый доклад об этом падении по палит органов. Ну и что вы предлагаете делать, создавшиеся обстоятельства как головнокомандующий западным направлением. Считаю необходимым выполнять намеченный план. Пусть и с опережением по времени, необходимо срочно провести следующие мероприятия. Жуков старался говорить методично и четко, чтобы не спровоцировать вспышку гнева Сталина. Противника не удалось сбросить с плацдарма из-за того, что немцы захватили господство в воздухе на участке прорыва. Считаю необходимым усилить авиацию Прибалтийского фронта за счет переброски как минимум одного, а лучше двух авиакорпусов с Северного фронта. Теперь уже сбросить немцев с плацдарма без массированного применения танковых соединений не удастся при этом танковые соединения понёсут большие потери поэтому я считаю целесообразным выполнять намеченный план пусть и с опережением графика на 4-5 дней сейчас главная задача задержать немцев на плацдарме ещё на 2-3 дня для этого блокировать плацдарм двумя стрелковыми дивизиями фронтового резерва Такой приказ Кузнецову я уже отдал. Взамен в резерв фронта необходимо направить 4 стрелковые дивизии из резерва ставки или из состава Северного фронта. Танковые и мотострелковые дивизии оставить в резерве фронта. Кроме того, перебросить из резерва Западного фронта на Прибалтийский ещё две танковые дивизии и две мотострелковые. После прорыва немцев с Платзармы Рига, кажется, в окружении. У нас там две дивизии и корпусное управление необходимо перебросить морем в Ригу ещё одну стрелковую дивизию из Ленинграда с артиллерийским и зенитным усилением в Риге сформировать дивизию народного ополчения вооружение для неё на складах имеется правобережную часть города подготовить к круговой обороне город необходимо удерживать чтобы не дать немцам расширить горловину прорыва После прорыва немцев с плацдарма сабжение рижской группировки ляжет на бал флот. С плацдарма немцы могут ударить либо на север в сторону Таллина, либо на восток в сторону Пскова. Поэтому необходимо в течение двух дней полностью укомплектовать все соединения тылового рубежа в Прибалтике от Пярону до острова. На самое опасное направление, на тыловой рубеж в районе Пяроны и Пскова, Из резерва западного фронта перебросить по две стрелковые дивизии и уплотнить оборону. В общем, я считаю, что нужно действовать по намеченному плану и готовить мешок для четвёртой танковой группы. Ближайшая задача по Балтийскому фронту задержать немцев на 2 дня на плацдарме и затем удержать горловину прорыва с обеих сторон. Задача наркомата обороны за 4-5 дней полностью подготовить оборону. на тыловом рубеже на участке от Пёрну до острова какое мнение наркомата обороны и генштаба спросил сталин тимошенко и шапошников поддержали жукова заявив что всё им предложенное реально и выполнимо молодцы финны вовремя нам своё письмо прислали теперь нам легче помочь жукову снова затыкать дырки оставленные нквд Сталин шутил: "А значит, уже успокоился".